Глава 12. Вопрос в лоб. В перерыве Аня наслаждалась одиночеством. Стояла на верхней палубе и, глядя вниз, наблюдала за происходящим на теплоходе, где вечеринка была в самом разгаре. Жених с невестой целовались и любовались друг другом, стоя в сторонке, а их подвыпившие гости отрывались на полную катушку. Один мужчина только что стянул с себя рубашку, покрутил ею в воздухе, затем выбросил за борт и, передёргивая грудными мышцами, направился к танцполу. Аня не сдержалась от смеха, наблюдая, как его со всех сторон облепили девушки. Выискивая взглядом Полю, подумала. Если бы она не была здесь в качестве ведущей, то уже стояла бы рядом с этим мачо. Наконец, увидев коллегу, заметила, что она даже не обратила внимания на этого полуобнажённого «Тарзана». Поля в этот момент гипнотизировала взглядом до мира, пустив в ход всё своё обаяние. «Мои ноги сейчас исполнят похоронный марш», — раздался женский стонущий голос. Обернувшись, Аня заметила, как на палубу поднимались две девушки. Они сели на диван, поставили на столик бокалы и, развернувшись полубоком, устремили всё внимание вниз. «Весёлая свадьба, мне всё понравилось», — улыбнулась симпатичная брюнетка и, сняв туфли, поморщилась от боли. «Кстати, ты не знаешь, кто тот мужчина в чёрном костюме?» «Дамир Солодов», — ответила блондинка. «Да он тут известная личность», — хмыкнула мысленно Аня. Блондинка посмотрела на Дамира глазами полными страсти, отпила из бокала и, склонив голову на бок, медленно облизнула губы. «Он великолепен», — сказала она не столько подруге, сколько себе. «В наших кругах его называют чёрный алмаз. Он неприлично богат и...» У него очень много граней. «Где-то я уже видела его», задумалась брюнетка, но не могу вспомнить, где именно. «В журнале forbes то его видела», хохотнула блондинка. А ещё он не раз мелькал на обложках мужских фитнес-журналов. «Он гость со стороны Анжелы или Павла?» «Павла. Они, кажется, партнёры по бизнесу». «Ясно, ясно». Глядя на Дамира, игриво улыбнулась брюнетка и, закинув за плечо длинные волосы, выставила вперёд пышную грудь. «Ну тогда пойдём и познакомимся поближе с этим красавцем из журнала «Форбс».» Девушки через полминуты исчезли из виду. «Чёрный алмаз». Облокотившись на рейлинг, усмехнулась Аня. Затем задумчиво посмотрела на Дамира, стоявшего у барной стойки. И в этот момент в памяти всплыли воспоминания о том, какими страстными были ночи, проведённые с ним. Как обжигали его горячие поцелуи, как он смотрел на неё глазами полными любви и желания. И это была одна из граней чёрного алмаза а про другие Аня ничего не знала. Остальные грани были скрыты за его тёмными и глубокими глазами, и только одному богу известно, какой тайной они были покрыты. Дамир расслабленно стоял у барной стойки, держа руки в карманах чёрных брюк, а к нему, раскачивая бёдрами, направлялись блондинка и брюнетка. Он встретил их своей фирменной загадочной улыбкой и чуть приподнятой бровью. Аня наблюдала, как девушки заворожённо смотрели на него, медленно превращаясь в две расплавленные свечки. Дамир, видимо, бросил какую-то шутку, после которой они громко рассмеялись и резко изменились в лице, когда он, подмигнув, обошёл их и направился к лестнице. «Не удивляйтесь», – мысленно обратилась к Ниманя, – «бурманить голову и опьянять своим присутствием получается у него лучше всего». «Устала?» – раздался за спиной голос, от которого по телу пробежал ток. «Решила побыть в тишине», – ответила Аня и стиснула челюсти. «Я же специально ушла подальше от него, чтобы наконец перестал испытывать меня на прочность своим пристальным взглядом. Напоминает, как мы с тобой плыли на яхте в Париж», — сказал Дамир, остановившись рядом и устремил взгляд на море, в котором тонуло красное солнце. Оно отражалось в его тёмно-карих глазах, а его кожа при таком свете обрела красивый бронзовый оттенок. Между ними повисла тишина, в которой, видимо, Аня должна была подхватить воспоминания о Париже. Но этого не случилось». «Будучи женой Мирона, она ни за что не станет обсуждать бывшим мужчиной, как им тогда было хорошо вместе». «Счастливо замужем?» «Глядя вдаль, спросил Дамир». «Да». Ни секунды не думая, ответила Аня. «Дети есть?» на тело обнесло мурашками. Дамир, заметив это, снял с себя чёрный пиджак и, решив, что она замёрзла, накрыл им её плечи. «Есть. Два сына». Ответила Аня, приготовившись соврать про возраст, но в этот момент в её руке зазвонил телефон. Аня посмотрела на экран и заметила, что Дамир тоже устремил взгляд на имя звонившего. «Любимый». Усмехнувшись, хрипло проговорил он и многозначительно посмотрел на Аню. «Что ж, не буду мешать». «Алло», — провожая его взглядом, ответила Аня. «Ещё не закругляетесь?» — спросил Мирон. «Программа почти закончилась, теплоход тоже уже разворачивается, так что скоро сойдём на берег». «Как всё прошло?» «Как всегда, отлично». Вяло улыбнулась Аня, а сама в этот момент, глядя вниз, наблюдала за Дамиром. Он прошёл по нижней палубе к бару, что-то бросил бармену, после чего тот поставил перед ним наполненный стакан и тарелку с лимонными дольками. Аня знала, что Дамир употреблял спиртное исключительно в тех случаях, когда внутри него бушевал огонь. Что же его так вывело из себя после общения с ней? «Ань, идём заканчивать!» Поднявшись на палубу, выкрикнула Полина и, задержав взгляд на пиджаке Дамира, резко помрачнела. Аня, пообещав Мирону, что скоро будет дома, попрощалась с ним, скинула звонок и поспешила к коллеге. «Называешь мужа милым, а сама стоишь в пиджаке чужого мужчины». Не скрывая зависть, их мыкнула Поля. «Этот мужчина мой давний знакомый». Сжимая пиджак, улыбнулась Аня и надела его на плечи Полины. «Так лучше?» – подмигнула она. Поля прижалась носом к тёмной ткани и вдохнула древесный аромат парфюма. «Кайф!» – протянула она, прикрывая глаза. Пока спускались вниз, Поля как заведённая тараторила про Дамира. Я выяснила, что сам он из Москвы, но уже много лет живёт в Дубае. Холост, и что самое удивительное, никогда не был женат. «Всё-таки не был женат на Ларе», — задумалась Аня. «Хм, что же тогда произошло? Ведь у них была назначена дата свадьбы». Сказав в микрофон финальную речь, Аня с Полиной попрощались с гостями и, как только теплоход причалил к пирсу, вышли первыми. Поля постоянно оборачивалась на Дамира, который шёл позади, разговаривая с каким-то мужчиной. «Как думаешь, мне лучше сейчас подойти и отдать ему пиджак или подождать, когда народ рассосётся?» «Как хочешь», — усмехнулась Аня. «Скорее бы сесть в такси, приехать домой и забыть про нашу встречу». Глубоко вздохнула она и ускорила шаг. На душе сейчас было гораздо спокойнее, чем в первые минуты встречи с Дамиром. Ведь с её слов он отчётливо должен понять, что она давно замужем, что любит своего мужа и что у них есть дети. Этого ему будет достаточно, чтобы оставить её в покое и продолжить жить своей жизнью. Он мне безумно понравился. Радостно пропищала Поля и наклонилась к Аниному уху. «Я думаю, если у нас с ним всё получится, то он станет хорошим отцом моему Стёпке». Поля толкнула Аню в бок. «Скажи ведь, что мужики способны полюбить чужих детей, да? Твой Мирон же любит твоих сыновей». После этих слов Анина сердце застучало с такой скоростью, что едва не выбило ребра. Схватив Полю за запястье, с силой сжала его. «Что ты несёшь?» обжигая её взглядом, процедила сквозь зубы. «Мирон — единственный отец моих детей, и другого не существует». Резко отпустив её руку, Аня заметила, как на неё покосились люди. «Во-первых, не надо меня хватать?» — обиженно проговорила Поля, растирая запястье. «А во-вторых, не надо делать из меня дуру, ладно?» Она наклонилась к Ане и тихо заговорила. «Я знаю Мирона с момента его переезда в Крым. Я проводила много мероприятий и корпоративов, на которых он присутствовал». И мне хорошо известно, что он был холост и не имел детей, пока в его жизни неожиданно не появилась ты и два мальчика-близнеца». Коллега пихнула Аню локтем и посмеялась. «Ну что ты так напряглась? Об этом знает только его близкое окружение, так что расслабься». Поля повернула голову к плечу, улыбнулась и закусила губу. «Я подойду к нему, чтобы отдать пиджак?» И тонко намекну, что буду не прочь продолжить вечер в непринуждённой обстановке. Промурлыкала она, а Аню в этот момент пронзила молнией. «А если Поля закрутит с Дамиром и проболтается ему?» – запаниковала она. «Нужно что-то придумать, она не должна с ним». «О!» – хохотнула Поля. «Только вспомнили твоего мужа, и он тут как тут». Аня перевела взгляд на Мирона и мальчиков, которые ждали у Пирса. И её сердце с грохотом мухнуло в пятки. Шла по Пирсу на ватных ногах, не понимая, что они здесь забыли. «Мы решили тебя встретить». Подав ей руку, улыбнулся Мирон, а как только Аня спустилась, он поцеловал её в губы. Мальчишки запрыгали, радостно рассказывая о том, как прошла рыбалка. Затем Мирон перевёл взгляд за Анины плечи. С его лица резко исчезла улыбка, а в голубых глазах вспыхнули языки пламени. «Познакомишь со своей семьёй?» Раздался за спиной голос Дамира. Обернувшись, Аня наблюдала, как он отдёрнул брюки, присел на корточки и протянул руку сначала Арсению, затем Тиме. «Краем слышал, что вы сегодня были на рыбалке?» Он всмотрелся в тёмно карие глаза мальчиков, изучил их прямые носы и красиво очерченные губы, что достались им от него. «Мы поймали вот такую рыбу!» Разведя руки в стороны, похвастал Тима. «Я её поймал!» С гордым видом заявил Ларс. «Вместе поймали!» «Какие вы большие!» Задумчиво проговорил Дамир, затем подозрительно посмотрел на Аню и задал ему в лоб вопрос. «Сколько вам лет?» «Арс, Тима, идите к машине». Басом велел им Мирон и, встав напротив Дамира, расправил плечи. они устала и хотят домой», – поставил его перед фактом. Дамир поднялся на ноги, и их с Мироном глаза оказались на одном уровне. «Я не задерживаю?» – пожал плечами Дамир и, бросив предостерегающий взгляд на мальчиков, обратился к Ане. «Возможно, ещё увидимся». Взяв Мирона за руку, Аня, не попрощавшись с Дамиром, пошагала к машине. Ноги не слушались, сердце стучало в пересохшем горле. Он заметил сходство с мальчиками. А ещё он видел, как мы с Мироном напряглись, и теперь точно не отступит.